Глава 1541. Убийство черной собаки. Хан Сень направлялся к маленькому льву. Юймяу и богиня с удивлением смотрели на парня, так как не могли понять, что он собирается делать. Несмотря на то, что маленький лев был молодым, женщины не хотели ему вредить, поэтому даже при том, что богиня забрала его печать «Львиное сердце», она потом ее вернула. Они боялись навлечь на себя гнев короля Белого Льва. Когда сопровождающие маленького льва увидели, что к ним приближается человек, они насторожились. Казалось, что они готовы разорвать его на куски. «Что тебе надо?» Маленький лев был в плохом настроении. Он холодно задал вопрос. Существо решило, что если ответ ему не понравится, то он разорвет этого человека на части. В таком случае он сможет выпустить весь свой гнев, который у него накопился. «Разве ты забыл о нашей сделке?» – спросил Хан Сень. «Парень хотел узнать, сдержит ли обещание существо или нет. Если он выполнит то, что обещал, то Хан Сень поможет вернуть ему контроль над туннелем Божественного Света. Если все будет именно так, то существо даже получит небольшую выгоду». У Хан Сеня не было много бойцов, Поэтому даже если бы он завоевал вход в туннель, он не смог бы его удержать. Поэтому для него было бы идеальным, если бы маленький лев перешел на его сторону. Но если существо откажется выполнить свое обещание, то Хан Сень немногое потеряет. Он уже видел, как лев сражался с богиней, поэтому знал, чего ожидать. «Эй, ты!» – услышав слова Хан Сеня, морда льва перекосилась от удивления. Он не ожидал, что владельцем кристаллического яйца окажется человек, к тому же лев не ожидал увидеть его здесь. Существо было шокировано и не знало, что ответить. Увидев морду маленького льва, Юймяу и богиня нахмурились. Они ничего не знали о сделке, которую заключил Хан Сень и маленький лев, но увидев реакцию существа, они поняли, что это что-то важное. Хан Сень подошел ближе к маленькому королю нефритовому льву, Существа, находившиеся позади льва, начали грозно реветь. Они были готовы уничтожить парня. «Стойте!» Морда льва была странной, однако он приказал своим подчиненным остановиться. Хан Сень подошел еще ближе и, наклонившись, прошептал ему на ухо. «Если ты поможешь мне в руинах Бога, то потом, если ты захочешь, я больше не буду твоим хозяином». Услышав эти слова, настроение маленького льва улучшилось. Всего пару мгновений назад он был в растерянности. Ему не хотелось подчиняться человеку, однако он сам согласился на ту сделку и не хотел ее нарушать. Существо не могло просто взять и отказаться. Однако только что Хансен сказал, что ему нужна помощь только в руинах Бога, поэтому маленький король нефритовый лев засветился от счастья. Затем он ответил. «Без проблем. Если тебе нужна моя помощь, говори, я сделаю все, что смогу». Юймяу и богиня нахмурились еще сильнее. Они не знали, что мог сказать Хансень существу, чтобы оно повело себя таким образом. Хан Сень улыбнулся. «Мне нужно немного. Я хочу завоевать туннель божественного света. Твои ребята смогут охранять вход, а то, что там будет найдено, можно будет поделить пополам». «Хорошо». Хотя маленький лев не сильно верил, что он будет иметь право на владение туннелем божественного света, но он решил, что лучше согласиться, чтобы потом быть свободным. «Маленький король нефритовый лев, ты собираешься нарушить данное тобой обещание?» – спросила черная собака. Маленький король был потрясен, а затем ответил «Я не нарушаю своего обещания, я не собираюсь с тобой сражаться». Это будет делать этот парень, это его идея, я не могу на него повлиять. Услышав ответ маленького льва, Юймяо и богиня оказались потрясены. Им казалось, что маленький король лев, который всегда делал то, что ему хотелось, теперь боится человека? Однако они не совсем понимали, что происходит. Хансен не стал обращать внимания на других и пошел ко входу. Он собирался прямо сейчас завоевать туннель. Это шокировало даже маленького короля нефритового льва. Хотя он сам был самоуверенным, но даже лев не стал бы игнорировать богиню. Сжав челюсти, он приказал своим подчиненным последовать за Хансенем. Маленький лев не ожидал, что Хансень так быстро решит начать бой и действительно будет пытаться убить богиню и ее собаку. Похоже, парень решил, что сейчас самая подходящая возможность. Когда они украли шар Звездного моря, Хансень был в режиме супертела короля духа. Они не знали, что тогда чуть не убили именно этого парня, но зато он помнил их жестокость и не забыл ни одной детали. Черт, ты же просто человек! Зачем ты показываешь свое высокомерие? Или ты хочешь умереть? сердито выкрикнула черная собака, а затем почти все члены священного убежища бросились вперед. чтобы заблокировать наступление Хансеня, маленького короля нефритового льва и его подчиненных. «Тот, кто встанет у меня на пути, будет убит». Хансень жаждал крови и не собирался вести переговоры. Через мгновение его тело окутал красный свет, а на спине появились рубиновые крылья. Красный свет был ярким. Хансень достал Тайя и с огромной силой замахнулся им в сторону черной собаки. У существа было только драгоценное ядро, к тому же оно не ожидало, что человек так смело бросится его атаковать. Поэтому было слишком поздно для того, чтобы увернуться, хотя собака пыталась окутать свое тело черным светом, чтобы остановить удар. Однако меч легко пронзил черный свет и ударил по существу, а Хансень быстро прошептал ей на ухо «Помнишь шар Звездного моря?». У черной собаки сузились зрачки. Она пыталась понять, о чем говорит человек, однако ее голова уже была отрублена. На морде застыл страх и растерянность, а голова подлетела в воздух. Все замерли. Это произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. Никто не ожидал, что человек решится убить существо из священного убежища. У богини расширились глаза, и она тоже замерла на месте. Она просто не могла поверить, что Хансень убил ее любимую черную собаку. Маленький король нефритовый лев также был ошеломлен. Он тоже не ожидал, что хансень сразу начнет убивать, да еще первый удар нанесет по черной собаке. Эта черная собака была особенной, она была наследницей суперсущества и росла возле богини. Она была известным существом из священного убежища. Но страшным было то, что парень убил ее одним ударом и даже не дал возможности на сопротивление. Хотя существо, вероятно, повело себя безрассудно, однако можно было уверенно сказать, что этот человек был особенным. Хансень парил в воздухе, продолжая взмахивать красными крыльями. Все смотрели на него, и у всех на лицах были разные выражения». «Ты труп!» – в глазах богини вспыхнула ярость. Хотя черная собака была ее подчиненной, но за столько лет она стала намного ближе. Они выросли вместе. Поэтому убийство черной собаки ее очень разозлило. Она даже не стала скрывать, что хочет убить Хан Сеня. Глава 1542. «Мощное убийство». Несмотря на сильный гнев, разум богини не был затуманен. Она хорошо чувствовала, что открыли в Хансеня исходит ужасная аура. Женщина понимала, что, скорее всего, парень использовал супергенно ядро. Богиня не знала, где Хансень взял супергенно ядро, но она не собиралась действовать опрометчиво. Женщина быстро призвала свое кольцо Бога, собираясь уничтожить им парня. Информация. Убито молодое суперсущество, черная собака, душа существа не получена, гена ядро не получено, плоть съедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти супер очков гена. В голове хан Сеня прозвучало сообщение, однако парню некогда было его слушать, так как кольцо Бога уже было активировано. В это время маленький король нефритовый лев испытывал противоречивые чувства. Хотя обитатели Львиной горы были сильными, но члены священного убежища не были слабыми. Существо действительно не хотело сражаться с богиней и ее подчиненными, поэтому лев и согласился на предложение женщины. Богиня была в бешенстве и вместе со своими бойцами бросилась к Хансеню. Маленький лев не мог понять, что ему делать – В итоге маленький король нефритовый лев стиснул зубы и закричал, «Богиня, остановись, иначе мне придется стать жестоким!» Богиня тут же ответила, «Этот человек должен умереть, но если ты решишь ему помочь, то я тебя не стану просто так отпускать». Маленький король нефритовый лев видел, что женщина безумно хочет убить парня, поэтому он приказал своим подчиненным атаковать тех, кто был с богиней. но он не стал останавливать и мешать именно ей. Однако маленький лев не хотел, чтобы этот бой продолжался, поэтому он пытался придумать способ все это остановить. В этот момент Хан Сень уклонился от Кольца Бога и устремился к богине. Этот парень действительно Хан Сень? Откуда у него супергена ядро? Юй Сюань не мог поверить, что перед ними был тот же Хан Сень. Ему казалось, что парень, который сейчас атакует, больше похож на бога. Юймяу с волнением смотрела на сражение. «Неважно, где и как он достал супергена ядро, но теперь наш план сработает. Когда обитатели Львиной горы и члены священного убежища будут ранены, мы сможем нанести последний удар, и туннель божественного света будет наш». «Черт, Хансень действительно настолько сильный». Он так легко убил сильное существо из священного убежища. Да это безумие. Там Жен-Лю был шокирован тем, что происходило. Королева была вынуждена сражаться с существами из Львиной горы, но ее глаза сияли. Ей повезло, и девушка смогла стать молодым полубогом. Однако она оказалась в священном убежище и была вынуждена стать подчиненной сильного существа – Из-за этого королева не могла нормально развиваться. К этому моменту у нее было лишь золотое геноядро. Королева знала, что черная собака сильна, однако она видела, что Хансень убил ее одним ударом. Это показало девушке, что парень снова был на высоте. Возможно, он даже был лучшим из лучших во всем четвертом святилище Бога. О нем ничего не было слышно целых десять лет. Я даже не знала, что он смог такого достичь. Королева вздохнула. Используя время и пространство, королева только делала вид, что старательно сражается. Но на самом деле девушка наблюдала за тем, как Хан Сень сражается с богиней. Тем временем, когда богиня увидела, что человек смог увернуться от кольца бога и приблизиться к ней, она призвала меч. Похоже, она вовсе не боялась парня. Ее короткий меч был черным, А после того, как женщина им взмахнула, появился черный свет, и казалось, что она разрубила им пространство. «Разделяющий нож? Богиня достала разделяющий нож. Владелец священного убежища, похоже, очень сильно ее любит», — сказала Юймяо. Разделяющий нож был известным геноядром, которое принадлежало священному убежищу. Он мог пронзить что угодно, и говорили, что он неуничтожаемый. Когда хозяин разделяющего ножа был еще жив, то он уничтожил бесчисленное количество геноядер, принадлежащих суперсуществам. Его имя было известно по всему четвертому святилищу. Хотя разделяющий нож не был суперберсерком геноядром, однако он был одним из лучших. Если богиня с собой взяла разделяющий нож, то Хансейн точно умрет». Он такой неосведомленный. Ему удалось заполучить большую силу, но он действует слишком безрассудно. Этот человек на самом деле заслуживает смерти», небрежно сказал Юй-Сюань. Пока юй Мяо и Юй-Сюань об этом говорили, Хан Сень приблизился к богине, и ее оружие было направлено на него. Маленький король нефритовый лев был шокирован и сказал сам себе. Она взяла разделяющий нож «Хан Сень будет убит. Это не значит, что я не хочу его спасти, просто я не смогу этого сделать». Когда все уже решили, что парень сейчас умрет, он поднял руку, чтобы заблокировать удар. Он слишком наивен, даже суперсущества не могут заблокировать этот удар. У всех возникла такая мысль. Но через мгновение на руке Хан Сеня появился щит, который был похож на краба. и он смог заблокировать удар. Черный свет от разделяющего ножа ударил по щиту, но он не смог его пробить. На нем осталась лишь небольшая царапина, около дюйма глубиной. «Как такое возможно? Что это за щит? Как он смог заблокировать удар разделяющего ножа?» — выкрикнул Юй Сюань. «У всех, кто это видел, изменились лица». Никто не мог поверить, что удар разделяющего ножа действительно можно заблокировать. Но на щите уже вспыхнуло слово «властный», и через мгновение вся сила удара была возвращена атакующему. Запястье богини оказалось сломано, нож выпал из рук, изо рта потекла кровь, а затем она поняла, что летит по воздуху. Несмотря на то, что богиня могла использовать разделяющий нож, Ее собственное ядро и тело не соответствовали классу супер. В этот момент Хан Сень взмахнул своими крыльями и достал Тайя. Догнав богиню, которая все еще была в воздухе, Хан Сень разрубил ее тело пополам. Эта женщина была любимой дочерью хозяина священного убежища. Поэтому даже если бы у Юй Мяо или маленького короля нефритового льва была сила, как у Хан Сеня, они все равно не решились бы вот так убить богиню. Но этот парень только что безжалостно ее убил, поэтому все замерли. Юймяо, которая хотела воспользоваться ситуацией, была в шоке. Она не могла сделать ни шага. Хан Сейн нахмурился. Хотя он убил богиню, но юноша не слышал объявления, а затем он увидел, как две половины тела женщины поглотила кольцо бога, после чего оно исчезло. «Я тебя убью!» – эхом разнесся голос богини. Глава 1543. Завоевание туннеля Божественного Света. Когда Хан Сень понял, что богиня не умерла, то очень расстроился. Однако маленький король Нефритовый Лев ощутил облегчение – Если бы она действительно умерла, то он бы был к этому причастен, и, скорее всего, между Львиной горой и священным убежищем началась бы война. Хотя Львиная гора не боялась священного убежища, но это был бы бой между двумя суперубежищами, соответственно, без потерь не обошлось бы. Через несколько мгновений Хан Сень заметил, что разделяющий нож остался. Когда парень его поднял, то услышал сообщение – Информация получена супергена Ядро разделяющий нож. Хан Сень очень обрадовался. Если этот нож смог оставить отметку на его ручном щите, то он должен быть очень мощным. Парень действительно был доволен тем, что смог получить такое оружие. Его тая был просто очень прочным, а сила ударов зависела только от силы Хансеня, но разделяющий нож имел собственную мощь. Соответственно, с ним сила удара парня значительно возрастет. Это оружие станет ему хорошим помощником в убийстве суперсуществ. Как только богиня исчезла, все, кто был из священного убежища, начали убегать. Маленький лев не отдал приказа своим подчиненным их преследовать, так как ему это было не нужно. Когда Хан Сень увидел, что королева осталась, он подошел к ней и спросил, «Ты не подписывала контракт, правда?» Королева покачала головой. «Если бы он меня был, я бы не смогла остаться». «Хорошо. Когда выберемся из руин Бога, я отведу тебя к телепорту, чтобы ты смогла вернуться в Альянс». Затем он повернулся к маленькому льву и сказал, «Прикажи своим подчиненным, чтобы они охраняли вход в туннель Божественного Света. Без моего ведома туда никого не пропускать». Маленький король нефритовый лев быстро согласился и сказал своим охранять всю долину. Теперь лев начал бояться Хансеня. Изначально он думал, что парень хочет воспользоваться его силой, чтобы взять под контроль туннель, но он ошибся. Хансень убил богиню одним ударом, поэтому маленький король нефритовый лев боялся его расстроить. Лев подумал о том, что если человек не будет доволен, то может и его разрезать пополам. Даже несмотря на то, что у него было суперген ядро, печать львиное сердце, существо не чувствовало себя в безопасности. Похоже, что для этого парня даже его титул не играл никакой роли, поэтому существо было встревожено. Юймяо планировала начать атаковать, однако когда она увидела, что случилось с богиней и что той пришлось использовать кольцо бога, чтобы остаться в живых, она не решилась ничего сделать». «Маленький король нефритовый лев, согласно нашему договору, мы можем войти в туннель, так?» Юймяо подошла к существу, чтобы поговорить. Маленький лев криво улыбнулся и ответил. «Если бы туннель принадлежал мне, то да, но он не мой, и правила устанавливаю не я». После того существо повернулось и посмотрело на Хан Сеня. «Вы можете войти в туннель Божественного Света, однако каждый из вас должен заплатить за это два драгоценных гена ядра», холодно ответил Хан Сень. Конечно, юноше очень хотелось убить эту женщину и ее брата, однако они были духами, поэтому не было смысла их убивать. Хан Сень хотел, чтобы они вели себя с ним более осторожно. Они прекрасно знали, что этот парень может убить их одним ударом. В то же время Хан Сень знал, что для того, чтобы их окончательно убить и не дать возможности возродиться, ему нужно уничтожить их камни духа. «Не смеши!» – раздраженным тоном ответил Юй Сюань. Люди, которые в последний раз владели этим туннелем, просили одно. «Что? А ну тогда можешь заплатить три?» – тихо сказал Хан Сень. Ты, Юй Сюань стал еще более рассержен. «Четыре!» На лице Хан Сеня не отображалось никаких эмоций, и он сказал это до того, как дух смог что-то ответить. «Ладно, давай два», — сказала Юймяо. К ее сожалению, она не была уверена, что сможет убить Хан Сеня здесь, в руинах Бога, поэтому решила, что пока нужно ему подчиниться. «Сейчас уже четыре. Однако», — Хан Сень указал на Танжан Лю, — «вы можете заплатить и кое-чем другим, если хотите». Если вы освободите этого человека, я сделаю вам скидку в 50%. Я могу отдать тебе его контракт, и тогда мы свободно сможем войти». Юй Мяо взглянула на Танжан Лю, пока разговаривала с Хан Сенем. Для этой женщины Танжан Лю был просто обычным бронзовым геноядром, поэтому, видя, что этот человек может быть важным для Хан Сеня, она собиралась заключить выгодную сделку. Поначалу Юймяу даже подумал о том, чтобы с помощью Тан начать шантажировать Хан Сеня, но в итоге не стала этого делать. Кроме того, она не знала, действительно ли этот слабый человек может быть важен для Хан Сеня, поэтому боялась остаться ни с чем. Но если ей не удастся заключить сделку, то им придется дорого заплатить. Также она понимала, что Хан Сень, если захочет, может убить их так же, как богиню. «Хотя они и смогут возродиться из своих камней духа, но тогда они могут забыть о шансе найти реликвию в руинах Бога». «Половина. Он большего не заслуживает», — холодно ответил Хан Сень. На какое-то время воцарилась тишина, но Хан Сень даже не думал сдаваться. В итоге Юймяу согласилась. Она отдала Танжан Лю и получила 50% скидки. Четыре драгоценных гена ядра были очень большой платой — Особенно если учесть, что каждому из них нужно было столько заплатить, даже у Юймяу столько не было. Однако сейчас они были вынуждены отдать по два гена ядра, а это была двойная плата, а все из-за появления здесь Хан Сеня. Юймяу и Юйсюань решили, что человек будет со всех собирать такую плату – Но когда к нему начали подходить другие существа или духи, то он брал с них только по одному драгоценному гену ядру. Это их очень взбесило. Юй-Сюань собирался что-то возразить, однако юй Мяо быстро потащила его в туннель. «Молчи! В руинах Бога мы не сможем его победить, но когда мы отсюда выберемся, у нас появится множество способов отомстить», — мрачно сказала юй Мяо, входя в туннель Божественного Света. «Да я порежу его на куски!» В глазах Юйсюаня вспыхнуло убийственное намерение. Как только Танжан Лю оказался свободным, он закричал. «Старик хан, если тебе когда-то что-нибудь понадобится, то ты просто скажи мне об этом!» «На самом деле у меня уже есть просьба!» «Когда Сяо Хуа пойдет в твой сад, ты должен сделать нам скидку», — рассмеялся Хан Сень. «Да никаких скидок! Он будет у нас бесплатно! У него будет все самое лучшее!» Тан Жен Лю похлопал его по плечу. «Спасибо, но об этом поговорим в Альянсе. Раз мы уже здесь, то нам нужно войти в туннель и испытать наше счастье. Возможно, нам удастся развить свои гены ядра». После этих слов Хан Сень повел королеву и Танжин Лю в туннель Божественного Света. «Туннель Божественного Света был туннелем, который проходил через огромную гору. Внутри царила странная атмосфера, и он был длиной примерно в 10 миль. Также после входа сразу можно было ощутить давление, и чем глубже вы входили, тем сильнее было это давление». Если вошедший был талантлив и имел высокий уровень физической силы, то, проходя по тоннелю, он мог многому научиться. Сопротивляясь этому давлению, можно было улучшить свои навыки и стать сильнее. Глава 1544. Поднятие уровня благодаря давлению. Туннель был таким же широким, как бомбоубежище. Здесь хватило бы места, чтобы проехать на машине. На определенном расстоянии внутрь попадал луч света. Из-за этого он казался длиннее, чем был на самом деле, это было немного странно. После каждого места, где попадал луч света, давление в туннеле становилось сильнее. Существа, имеющие драгоценные гены ядра являющиеся наследниками суперсуществ, Смогли пройти только 14 таких лучей света, дальше они не могли идти. Глядя вперед, казалось, что эти лучи были фонарями, которые освещали темную улицу. Всего их было 19. Но до сих пор так никто не смог понять, что находилось в конце туннеля Божественного Света. Даже существа, сила которых была приравнена к классу «Супер», не могли добраться до конца туннеля. Маленький король нефритовый лев тоже вошел за ними. Вскоре он заговорил. «Мы столкнулись с тобой на поле сражения. Давай как-нибудь еще встретимся. Я маленький король нефритовый лев из Львиной горы. А как тебя зовут?» «Хан Сень, и я человек». До этого времени он не слишком много внимания обращал на существо, но это не означало, что парень его ненавидел. Молодой человек был не против с ним поговорить. Пока Хан Сень разговаривал с маленьким львом, Юймяо пристально за ними наблюдала. Она презирала Хан Сеня. Пока они разговаривали, в туннель еще кто-то вошел. Хан Сень подумал, что это может быть дух или какое-то существо, но потом увидел, что это был шесть путей. Когда Юймяо увидела, что это был шесть путей, у нее застучало сердце. Она знала, что император «Шесть путей» не станет платить за вход Гена Ядро, поэтому женщина подумала о том, что если между ним и Хансенем возникнет конфликт, то дух сможет его убить. Юймяо, которая следовала за ними, остановилась. Она хотела подождать, пока их догонит «Шесть путей», и посмотреть, возникнет ли между ними конфликт. «Сестра, император «Шесть путей» здесь? Я не уверен, что Хансень его знает». поэтому между ними скоро должен возникнуть конфликт», тихо сказал Юйсюань Юймяо. Он мыслил так же, как и его сестра. Вскоре шесть путей подошел к Хан Сенью, но, вопреки ожиданиям двух духов, он заговорил с парнем, как со старым другом, и спросил, «Почему ты здесь?» «Я же пришел в руины бога, как я мог не зайти в туннель божественного света?» Хан Сень улыбнулся. Шесть путей кивнул и ответил, «Хм...» «Ты выбрал хорошее время. Мы можем устроить соревнования и посмотреть, кто из нас сможет дальше пройти». На лицах Юймяу и Юйсюаня застыли странные выражения. Они не ожидали, что парень может быть знаком с императором шесть путей. К тому же они знали характер этого духа, поэтому были очень удивлены, что тот так разговаривал с человеком. Казалось, что шесть путей считал его равным. Они были в шоке. Когда маленький король нефритовый лев увидел, как Хан Сень разговаривает с императором шесть путей, он начал с восхищением смотреть на человека. Он думал, неудивительно, что он такой сильный. То, что он так спокойно решил убить богиню, должно было означать, что он непростой человек. До того, как император шесть путей уничтожил свое ядро, он был более знаменитым, чем мой отец». «Если Хан Сень разговаривает с ним как с другом, значит парень действительно очень силен». «Шесть путей» не любил слишком много просто так болтать, поэтому, немного поговорив, они сосредоточились на том, чтобы пройти как можно дальше по туннелю Божественного Света. Первым пошел Дух, затем Хан Сень, Королева, Тан Джан Лю и маленький король Нефритовый Лев. Бао-Эр была на руках парня». Звездное море следовало за ним, а серебряная лисица забралась на голову существа и смотрела на свет, проникающий в туннель. Эти лучи света были похожи на маленькие солнышки, которые хорошо освещали туннель. Когда первый луч попал на тело Хан Сеня, парню показалось, что он окунулся в воду, но это чувство не обременяло. Все с легкостью преодолели первый световой луч. Однако после него гравитация значительно усилилась, но это не смогло их замедлить, пока изменение не сильно влияло на пришедших. Они продолжали идти. Вскоре они добрались до пятого луча. Тан Лю больше не мог идти дальше. Он весь покрылся потом, казалось, что парень несет на себе целую гору. Ему было очень трудно сделать даже один шаг». Конечно, ведь у него было только бронзовое ядро. соответственно, уровень физической подготовки был низким, да и очков гена он еще не успел много собрать. Поэтому можно сказать, что он и так прошел слишком далеко. «Ты сможешь продолжать?» – спросил Хан Сень у Танжан Лю. «Все нормально, я должен дойти хотя бы до шестого!» – стиснув зубы, ответил Танжан Лю. Хан Сень ничего не сказал, а просто пошел дальше. Такое давление вовсе не обременяло его. Танчжан Лю прекрасно видел, что все остальные спокойно идут дальше. Даже та маленькая лисица, которая развалилась на голове другого существа, выглядела полностью спокойной. Он вздохнул и подумал. «Все спутники Хансеня невероятно сильные. Сколько же мне понадобится времени, чтобы стать таким, как он?» Танчжан Лю не хотел сдаваться и продолжал. но он двигался очень медленно, поэтому начал отставать от других. Мышцы парня были сильно напряжены, казалось, что они могут разорваться в любую секунду. Тем временем Хан Сень незаметно для других продолжал следить за состоянием парня. Если станет слишком тяжело и Тан Джен Лю больше не сможет оставаться в вертикальном положении, Хан Сень заберет его и вынесет из туннеля, чтобы он здесь не умер. «Удивительно». Но, несмотря на ужасное давление, Танжан-Лю почти дошел до шестого луча. Его кости уже начали скрипеть. Казалось, что вот-вот весь скелет парня начнет ломаться. Когда Танжан-Лю оказался под шестым лучом, его тело начало светиться серебряным светом. Похоже, его ген-ядро смогло стать серебряным. юй -мяо и маленький король-нефритовый лев посмотрели на парня. Хотя то, что в туннеле Божественного Света повышали уровень гена ядер, не было редкостью, но они знали, что этот парень действительно был талантлив. Танжан Лю был слишком уставшим, и он присел. Несмотря на то, что его геноядро улучшилось, его тело осталось прежним. Он больше не мог терпеть давление и не мог сделать следующий шаг. «Я больше не могу. Ребята, вы продолжайте, а я вас здесь подожду». глубоко дыша, сказал Танжан Лю. Хан Сень кивнул и пошел дальше вместе с королевой. Когда они добрались до девятого луча, наступила очередь для королевы испытывать трудности. Когда она дошла до десятого луча, тело королевы засветилось, ее гено-ядро также улучшилось. Туннель божественного света дает возможность увеличить уровень собственных ядер. Но я не видел, чтобы это произошло с кем-то из существ или других духов, хотя и у Танжан-Лю и у королевы увеличился уровень. Это просто совпадение или есть какая-то причина?» Хан Сень был удивлен. Глава 1545. Почему у них не увеличился уровень? После того, как королева смогла улучшиться, она не стала идти дальше. Девушка сказала, «У меня не слишком хороший уровень физической силы, я не смогу продолжать, я даже не буду пытаться и просто подожду вас здесь». Хотя Хан Сень видел, что девушка может пройти и дальше, но не стал ей ничего говорить. Парень на самом деле ею восхищался и подумал о том, что к этому времени ее небесный Го должен был стать невероятным. После прохождения десятого луча некоторые существа – также смогли увеличить свои уровни. Однако таких было немного, примерно одно из 20 смогло этого добиться. Остальные достигали той точки, после которой не могли продолжать двигаться дальше, но их уровень оставался прежним. Чтобы увеличить уровень вашего гена ядра на этом этапе, оно должно было быть ниже драгоценного класса, Если у вас уже было драгоценное ядро, то на этом этапе оно не могло стать суперкласса. После двенадцатого луча света большинство духов и существ остановилось. Когда они добрались до тринадцатого, то даже Юй Сюань был вынужден остановиться. Из внешнего небесного убежища осталось только Юй Мяо. Женщина с удивлением смотрела на Хан Сеня. Хотя ее не удивило то, что он мог продолжать, но она была шокирована тем, что его до сих пор сопровождали два существа и ребенок. Существа, которые могли преодолеть тринадцатый луч света, были лучшими среди обладателей драгоценных геноядер, поэтому то, что существа парня могли идти дальше, сильно удивило Юймяо. Маленький король нефритовый лев был еще более потрясен, чем она – Он мог дойти только до этого луча и только из-за того, что развитие существ отличалось от развития людей. У людей повышение уровня гена ядер зависело от их навыков. Однако увеличение их класса не сильно влияло на тела самих людей. Для того, чтобы улучшить свои тела, люди должны были собирать очки гена. Способ увеличения уровня у существ отличался – так как их класс гена ядер и их физическая сила были напрямую связаны. Когда класс их гена ядра увеличивался, то уже происходило и с их уровнем физической силы. Поэтому, когда у существ гена ядра становились драгоценными, их тела также соответствовали этому уровню, им не нужно было сосредотачиваться на том, чтобы улучшать свое тело. У маленького короля нефритового льва были хорошие гены – и уровень его гена ядра продолжал увеличиваться. Оно уже стало серебряным, соответственно, улучшилось и его тело. Это отличалось от того, что было с королевой и Танжан-Лю. Когда они смогли увеличить класс своих генов ядер, их тела остались на прежнем уровне, соответственно, они не смогли идти дальше. Маленький лев был доволен своим достижением. Однако, когда он увидел, что два существа, следующие за Хансенем, продолжают спокойно двигаться дальше, то подумал. «Хансень ужасен. Даже его существа невероятные. Я пока не знаю, смогут ли они добраться до 14-го луча, но если им удастся, то они однозначно величайшие наследники суперсуществ». Хансень не знал, о чем думали Юймяо и маленький король «Нефритовый лев». Но сам парень до сих пор не мог понять, почему королеве итан Джон лю удалось увеличить уровень, а ему нет. У хан было четыре собственных гена ядра, три из них были серебряными, одно – золотое. Соответственно, их уровень должен был уже увеличиться, учитывая то, куда он дошел. Однако парень до сих пор не услышал ни одного сообщения – К этому времени остались Юймяо, маленький король нефритовый лев, шесть путей и Хан Сень со своими существами. Но все думали о своем и никто не разговаривал. После четырнадцатого луча света скорость идущих значительно уменьшилась. Сюда могли дойти только элитные бойцы с драгоценными камнями, поэтому если кто-то смог бы идти дальше, то его геноядро могло достигнуть суперкласса. Целью Юймяо было пройти дальше – Но когда она взглянула на существ Хан Сеня, ее снова окутал шок. «Они продолжали спокойно двигаться дальше», – женщина подумала. «Они все являются наследниками суперсуществ? Как им удалось настолько легко добраться до этого места?» Маленький король нефритовый лев снова убедился, что Хан Сень был невероятно силен, иначе откуда у него могли появиться такие могущественные существа – Однако сам Хан Сень удивлен не был. Его маленькая лисичка съела много жизненных пилюль, и у нее был отличный потенциал. Она не могла быть слабее суперсуществ. А что касается «Звездного моря», то даже юноша был удивлен. Он даже не думал, что существо сможет дойти аж до этого места. Когда Хан Сень увидел «Звездное море», то узнал, что у него было драгоценное геноядро. Но все это время парень был уверен, что он является существом со священной кровью, хотя теперь понял, что ошибался. Способность Звездного моря путешествовать через предметы была потрясающей, ею не могли обладать обычные существа. Но то, что Звездное море смог добраться сюда, означало, что он очень талантлив. Скорее всего, он вскоре сможет увеличить уровень своего гена ядра. Странно. «Почему родители Звездного моря были только на уровне драгоценного класса? Или то были не настоящие его родители?» – подумал Хансень. Без особых усилий Звездное море продолжал идти, что опять удивило парня. Маленькая лисичка до сих пор сидела на его голове, она сама не сделала ни одного шага. Однако давление проникало в каждый уголок туннеля, соответственно, оно действовало и на лисичку – Однако та выглядела спокойной и равнодушной. Казалось, что на нее ничего не действует. Юймяо хотела соперничать с Хан Сенем, но чем дальше они шли, тем ей было сложнее. Ей даже начало казаться, что девушка хуже существ парня. Когда они дошли до пятнадцатого луча света, Юймяу уже еле передвигала ноги. Но она стиснула зубы и продолжала идти. Когда Юймяу оказалась под лучом света, ее тело засветилось. ядро смогло достигнуть другого класса. Женщина была очень счастлива и подумала, «Мне стоит поблагодарить Хан Сеня. Из-за него у меня появилась мотивация. Если бы я была здесь одна, то вряд ли дошла бы аж досюда». Хан Сень взглянул на Юймяу. Он понимал, что теперь у нее супер ядро, так как до этого оно было драгоценным. Маленький король нефритовый лев был подавлен. Он два раза уже смог улучшить свое ядро, но больше ему не удавалось изменить класс. Он достиг пятнадцатого луча света и ощутил, что больше не может двигаться. Существо больше не могло сделать ни шага. «Теперь у меня суперкласс. Моя сила тоже увеличилась. Я хочу победить. Я должна дойти дальше всех». «Возможно, от меня не будет отставать только шесть путей», — подумала Юй Мяо. Маленькая лисичка и звездное небо также прошли пятнадцатый луч света, однако их геноядра остались прежнего класса. Глава 1546. Страшный потенциал. Маленький король нефритовый лев хотел остановиться, но увидев, что Звездное море и маленькая лисичка идут дальше, решил этого не делать. Он стремился дойти как можно дальше. «Я не верю, что его существа могут быть лучше меня», подумал лев и настроился двигаться дальше. Когда маленький лев оказался под следующим лучом света, его тело засветилось, теперь его ядро стало суперкласса. О, «О, о, о, я самый сильный!» – взволнованно выкрикнул маленький лев. Этот парень и правда очень талантлив. Он смог три раза улучшить свое геноядро. Неудивительно, что он наследник мощного суперсущества. Хан Сень испытывал зависть. Его геноядра до сих пор оставались на прежнем уровне, и с ними ничего не происходило». После того, как маленький король нефритовый лев улучшился, он ощутил, что давление стало для него не таким уж и сильным. После этого ему было несложно идти дальше, поэтому существо подбежало к Хансенью и сказала. «Хансень, не хочешь со мной посоперничать? Я хочу увидеть, кто из нас лучше». «И что это может принести?» – спросил Хансень. «Ну, если выиграешь, то ты станешь для меня боссом, и я буду выполнять все, что ты мне скажешь». Маленький Лев закатил глаза. Он видел силу Хансеня, однако знал, что это все благодаря полученным геноядрам и душам существ. Маленький Лев был уверен, что настоящая сила Хансеня меньше, чем у существ, имеющих драгоценные гены ядра. К тому же он знал, что парень еще не достиг класса «Супер». Внутри туннеля Божественного Света все, на что мог бы рассчитывать Хан Сень, было бесполезным. Для сопротивления задавлением можно было использовать только силу собственного тела. Учитывая это, Лев был полностью в себе уверен. «Хорошо», — улыбнулся Хан Сень, «Но не забывай, если ты проиграешь, то я стану твоим боссом и заставлю тебя много чего делать для меня», — быстро добавил маленький король Нефритовый Лев. «Согласен?» Хан Сень кивнул. Юй Мяу все это время молчала. Она видела, что гена ядро маленького льва стало суперкласса, поэтому женщина была встревожена и обеспокоена. Она думала о том, что маленький лев в данный момент может быть сильнее нее. Люди отличались от духов и существ. Если собственное гена Хан Сеня станет сильнее, физическая сила парня останется прежней. поэтому как только он дойдет до этого места, где сила давления станет для него невыносимой, даже если ядро парня станет лучше, он не сможет продолжать. Юймяу до сих пор не решалась сражаться с парнем. Она боялась его ядра и существ, хотя это была не личная его сила. «Шесть путей» также молчал. Он просто продолжал двигаться вперед, и ему было все равно, что говорят остальные. Вскоре Юймяу снова оказалась шокирована, но не только из-за Хансеня. Она увидела, что Баоэр, маленькая лисичка и звездное море смогли преодолеть шестнадцатый луч света. Но у них были только драгоценные гены ядра, и они не соответствовали классу супер. Поэтому то, что видела дух, было шокирующим. Она никогда не слышала, чтобы какое-то существо такого уровня могло зайти настолько далеко. «Что это за существа? Кем были их родители? Откуда они смогли получить такую силу? Может, они суперсущества? Но если так, то их бы не пропустили в руины бога!» Юймяо была поражена. Маленький король был также удивлен, как и дух. Они вдвоем пребывали в шоке. Хотя маленький король нефритовый лев знал, что существо, имеющее драгоценное ядро, может пройти шестнадцатый луч света, Но такие существа встречались одно на миллиард, и им было интересно, как Хан Сень смог собрать столько уникальных существ. Пока существой и дух были потрясены, тело Звездного моря засветилось. Звездное море смог улучшиться, Хан Сень был счастлив. Это было первое суперсущество, которое принадлежало ему в четвертом святилище. Юй Мя узнала, что Звездное море имеет драгоценное гены ядро, но когда она увидела, что теперь оно стало суперкласса, шок женщины усилился. Существо, имеющее драгоценное гены ядро, достигло 16 луча в туннеле Божественного Света. Это означало, что оно было лучшим из лучших. Если с ним ничего не случится, то вскоре оно сможет стать суперсуществом-берсерком. и будет одним из выдающихся в четвертом святилище. Даже шесть путей это удивило. Когда он увидел происходящее, то начал пристально рассматривать Звездное море, а затем сказал «Существует легенда о короле-драконе Звездном море, которое обитала в четвертом святилище. Его сила была невероятной. То существо смогло эволюционировать, интересно. Это его потомок?» Но Хан Сень покачал головой и ответил, нет, он потомок существа со священной кровью, думаю, что просто в его генах есть что-то необычное. На самом деле парень не знал, был ли Звездное море настоящим наследником короля дракона Звездного моря, но даже если бы это была правда, он не стал бы об этом рассказывать. Если бы это было так, то все враги короля дракона Звездного моря могли прийти к его детенышу. Однако, если маленькое Звездное море действительно был его потомком, то это объясняло, почему он был таким могущественным. В легендах говорилось, что король-дракон стал богом, а значит, его Звездное море было детенышем бога. Все продолжали идти дальше, но как только они приблизились к семнадцатому лучу света, серебряная лисичка стала выглядеть хуже. Ее тело начало дрожать, и она пыталась справиться с ужасным давлением. В это же время Хан Сень тоже ощутил давление, однако для него оно было почти неощутимым, и это его удивляло. «Странно. Мой уровень физической силы примерно такой же, как был у Юй Мяо, но тогда почему я не ощущаю сильного давления?» У Хан Сеня возникли странные ощущения. Парень спокойно дошел до семнадцатого луча света. Когда они приближались к этому лучу, то серебряная лисица поднялась на голове существа. Ее шерсть встала дыбом, кости скрипели, было видно, что она изо всех сил пытается сопротивляться. Хансейн даже подумал, что она не дойдет до луча, однако ей помог Звездное море, и они оказались под семнадцатым лучом. Серебряная лисичка едва держалась, но, к сожалению, ее ядро не изменилось. Когда они двинулись дальше, то вскоре лисичка спрыгнула с Звездного моря, так как больше не могла сопротивляться давлению и осталась на месте. Похоже, она действительно не могла дальше двигаться. Хансень подумал, «Серебряная лисица не может быть слабее Звездного моря, но почему ее ядро не изменило класс?»